Глава двадцать Люку Рейну, прибывшему в госпиталь Святого Антонио, дабы поделиться последними новостями, хватило одного беглого взгляда на вымученные лица друзей, чтобы понять, что те, пока его не было, не скучали. «Как дела?» – кивая в сторону пациента, поинтересовался он у вампира хмуро-кислого вида, напряженно наблюдающего за завершением сложнейшей операции. «Теперь уже никуда не денется, жить будет», — еще больше нахмурившись, ответил вампир. «Но», — догадался Люк, — «мы с Бельфом только что получили подтверждение, что пока вас охотятся на Милдред, ей нельзя оперировать». «В смысле?» «В прямом смысле», — буркнул Сторм. «Как ты думаешь, что произойдет, если на ее столе один за другим начнут умирать пациенты?» Причем причины будут самые разные, но все совершенно невероятные. Например, от вдруг сошедшей с ума медсестры до подпрыгнувшего на столе пациента. «Она прекратит медицинскую практику?» – неуверенно предположил Люк. «А если комиссия признает ее виновной в нанесению намеренного вреда пациенту?» – продолжил задавать наводящие вопросы своему адвокату Микаэль. «Ее не только лишат лицензии, но и могут осудить за преднамеренное убийство», – нахмурившись кивнул адвокат. «В серии убийств!» – поправил Бельфигор. «Вас совершенно распоясался! Он не побоялся даже проникнуть в госпиталь, прямо в операционную, и сумел каким-то образом проникнуть в сознание одной из медсестер. Более того, он стоял и что-то нашептывал Милдред на ухо». «Как думаешь, а расслоившаяся аорта тоже дело рук васа? спросил Сторм. «Нет», – покачал головой демон. Аорта, вероятнее всего, еще до операции дышала на ладан. Просто подключение к ней аппарата искусственного кровообращения ускорило процесс. И поэтому-то именно на этого парня и пал выбор. Это был, как я понимаю, план Б. Расслоение аорты, к слову, весьма коварная штука, так что этот парень кивнул он на пациента на столе. «Просто счастливчик, что попал на стол именно к нашему доку». «Думаю, когда он начнется после операции и узнает, что его сначала начинили взрывчаткой, как индейку яблоками на День Благодарения, а потом вышвырнули из машины, как ненужный мусор, он себя вряд ли почувствует счастливчиком», — хмыкнул Сторм. «И все же Милдред даст ему десять очков вперед по невезучести, если продолжит оперировать» вас же может не только саботировать ее операции но внушить потом членам комиссии которые будут расследовать смерть пациентов что вина целиком и полностью на хирурге и не только членам комиссии задумчиво проговорил люкрайн ему ничего не будет стоить помочь также судье и присяжным с принятием решения относительно меры наказания ты прав кивнул бельфигор «Вас легко сможет убедить присяжных и судью в том, что хирург-серийный убийца заслуживает высшие меры наказания». «Смертной казни!» — судорожно втянув в себя воздух, со вздохом резюмировал Сторм. «Именно!» — мрачно подтвердил демон. «План настолько же демонический, сколь и гениальный, что я просто не могу не отдать вас у должное». «Проверни он это, и, во-первых, он подтвердил бы свою демоническую репутацию как страшнейшего из кошмаров, во-вторых, выполнил бы контракт с Джилл, потому что Милдред была бы мертва, в-третьих, Сторм утратил бы доверие общественности, ведь серийной убийцей в белом халате оказалась не только одна из его самых декорированных и привилегированных сотрудниц, но еще и жена». Все сочли бы, что именно привилегированное положение доктора Райт позволило ей безнаказанно убивать пациентов прямо в операционной. Кроме того, нашлись бы люди, которые домыслили бы, что муж и жена — одна сатана. А если добавить к этому уже произошедший взрыв в Storm Hope, то я даже предположить боюсь, как далеко бы зашли досужие домыслы и самые нелепые инсинуации. Сторм на это лишь тяжело вздохнул. Это ты сейчас представил себе реакцию Дока в ответ на новость о том, что ей на пушечный выстрел нельзя приближаться к пациентам, сочувственно поинтересовался адвокат. Вампир не ответил, лишь еще более тяжело и протяжно вздохнул и задумчиво изрек: Хотел бы я знать, это Джил внесла изменения в заказ, или вас импровизирует? Я бы поставил на то, что вас импровизирует, причем на зло Джил. «Мы, демоны, терпеть не можем, когда нам указывают, что делать. А зная Джил, я уверен, что она попыталась», — тоном эксперта констатировал Бельфигор и с плутоватой улыбкой провозгласил. «Короче, я на полном серьезе предлагаю похитить Дока, связать и сторожить по очереди, пока не разберемся с Ваасом». «Гениальное предложение!» «Не оригинальное, правда, но определенно гениальное, потому что мое» саркастически заметил Сторм и хмуро напомнил. «И им даже можно было воспользоваться, как ты мне несколько часов назад сказал, если бы Милдред можно было стереть память». «Да помню я, помню», — проворчал демон. «Просто жалко, Дока. Если вдруг не убережем, это ж такая потеря для науки и прогресса. Да и красотка она, что тоже немаловажно». «Мик, а как насчет того, чтобы ее обратить?» — предложил Люк. «Не может быть и речи!» — резко и жёстко отрезал Микаэль. «Как скажешь!» — пожав плечами, закивал головой блондин. «Я так понимаю, у тебя есть идея получше?» — саркастически добавил он. «Идея всё та же!» — в очередной раз тяжело вздохнул могущественный семисотлетний вампир. «Я поговорю с ней». «Опять?» — округлив глаза, скептическим дружным хором поинтересовались оба друга. Удачи! Сочувственным тоном продолжил их с Бельфигором общую мысль Люк. «Спасибо, она мне понадобится», — кисло заметил Сторм. «Ладно, пошёл я. Милли как раз заканчивает штопать беднягу. Бельф, я выставлю всех из операционной, а ты будь другом, поставь защиту, чтобы моему разговору с Милдред никто не помешал». Доктор Райт сняла с себя залитый кровью халат и перчатки и бросила их в специально предназначенный контейнер. Плечи ее ныли, ноги были словно налиты свинцом. Руки подрагивали, голова гудела, и тем не менее, это были приятные ощущения. Это было изнеможение победителя. Милдред не удержалась и проводила торжествующим взглядом каталку, на которой неизвестного вывозили из третьей операционной, чтобы доставить в отделение реанимационной хирургии. Протезирование аорты потребовало работы аппарата легкие в течение 200 минут, и целых 80 из них, пока доктор Райт вырезала поражённый участок и с помощью хирургического клея и тефлона склеивала слои аорты, сердце не перекачивало кровь. Однако теперь это многострадальное сердце после всего ужаса, что ему пришлось пережить, старалось изо всех сил. Потянувшись и расправив затёкшие плечи, Милдред хотела было уже покинуть операционную, Однако на её пути возник Микаэль Сторм. «Мисс Райт, нам нужно поговорить», – решительно объявил он. «Наедине», – добавил он, многозначительно взглянув на заинтересованно поглядывающих на них медсестёр и интернов. «А потом никак нельзя», – устало выдохнула девушка, наблюдая, как операционную поспешно покидают её коллеги. «Я еле на ногах стою, икро...» «Нет». Упрямо покачал головой мужчина, оборвав её на полуслове. «Потом никак нельзя. Только сейчас». «Как скажете, босс? Конечно, босс!» Закатив глаза с явным одолжением и иронией в голосе, согласилась она на беседу. «Я вас внимательно слушаю, босс. Вы не можете больше оперировать». Микаэли сам не понял, как он это брякнул. «Что? Ш что?» В недоумении захлопала глазами девушка я простите я вас наверное неправильно поняла мистер Сторм?» наблюдавший сквозь стекло смотровой комнаты за сокрушительным фиаско своего друга как переговорщика бельфигор иронически хмыкнул ничего себе а миг наш оказывается великий дипломат да подожди ты заступился за друга люк может это у него план такой однако к сожалению для великого дипломата плана у него не было И поэтому он, словно потерявший управление бульдозер, пер напролом. Я уверен, что вы меня правильно поняли. Впрочем, мне несложно повторить. Если вы, конечно, в этом нуждаетесь. В повторении я имею в виду. Микаэль вопросительно посмотрел на собеседницу. Нуждаюсь. Повторите, пожалуйста. Хотя и с легким вызовом в голосе, но, тем не менее, безукоризненно вежливо попросила Милдред, которой роль бульдозера тоже удавалась лучше всего. Уверены? Озадаченно переспросил Сторм, вдруг растерявший весь свой первоначальный боевой настрой. «Абсолютно!» – упрямо вздёрнула подбородок девушка, уперев руки в боки. Адреналин ударил в кровь и усталость как рукой сняла. «Так мне вам повторить ещё раз?» – уточнил мужчина в очередной раз, дабы потянуть время. Он искал выход из угла, в который сам себя загнал, и не находил. «Да, пожалуйста, если вам не трудно!» Всё в облике девушки, от подозрительно суженных глаз до сведённых на переносице бровей, предвещало бурю. «А если мне трудно?» Пытаясь добавить своим словам весомости, мужчина скрестил руки на груди и сменил позу. «Всё, с меня хватит!» – констатировала Милдред. В её до сих пор безукоризненно вежливом голосе отчётливо прозвучало раздражение. Развернувшись на каблуках, она метнулась к двери. «Всего хорошего!» но ну -ну", – кинул ей иронично извительное вдогонку мужчина, который, вопреки ожиданиям доктора Райт, не только не бросился за ней вдогонку, но даже не шелохнулся. Как, впрочем, и дверь, которую она попыталась открыть. «Серьезно? Опять? Трюк с дверью?» – топнула ногой Милдред и в гневе уставилась на своего временного мужа. «А вы не боитесь, что я шум подниму? Я же сейчас на помощь начну кричать и в дверь тарабанить, причем ногами!» «Начинайте! Кричать и ногоприкладствовать тоже начинайте!» Насмешливо разрешили ей. В это же время за стеклом смотровой Бельфигор, хлопая глазами, с изумлением воззрился на Люка. «Серьезно?» — хмыкнул он. «Он это серьезно? Он решил убедить ее с помощью закрытой двери?» Рейн пожал плечами и хохотнул. «Хм, сам в шоке. Особенно от того, что у Мика, кажется, все-таки есть план». «И это ты называешь планом?» Округлив глаза, с ироническим сомнением в голосе переспросил демон, наблюдая за тем, как доктор избивает ногами дверь, единственная вина которой заключалась лишь в том, что она оказалась у нее разгневанной на пути.